Олеся Емельянова Лучшая мама Жил-был маленький зайчонок По имени Ушастик. Каждое утро мама зайчиха Будила его рано-рано. «Ушастик, вставай! Солнышко уже проснулось, А ты еще спишь?» «Ну, мам!» Я спать хочу, как всегда, ответил ей зайчонок, перевернулся на другой бок и удобнее сложил ушки на подушке. Вставай, лежи боко! о вот мама совенка никогда не заставляет его вставать так рано, заявил ушастик и с головой накрылся одеялом. Так кто совы? А мы, зайцы, вставай, мой хороший, завтракать пора. Зайчонок нехотя встал с постели и сел за стол. — А умываться кто за тебя будет? — Не хочу умываться, — у Ушастик. — Вот рыбы никогда не умываются, и я не буду. Так кто рыбы?» — улыбнулась зайчиха. «А мы зайцы!» «Что ты все заладила? Зайцы да зайцы! Все зверята спят, когда хотят, играют с кем хотят, гуляют, где хотят, а ты то нельзя, это нельзя надоело «Ну, маленький, не капризничай! Вот сейчас мы пойдем в огород за морковкой, морковка выросла гладкая да сладкая у шастику совсем не хотелось идти в огород, но он знал что мама все равно начнет его уговаривать и будет уговаривать до тех пор пока он не согласится после обеда мама наконец сказала зайчонку Теперь ты можешь немного погулять и поиграть. Только не задерживайся, не опаздывай к ужину. Зайчонок шел по тропинке и думал, почему у всех маму лучше, чем у меня. Пойду-ка я поищу себе маму, которая не будет меня будить, заставлять умываться и ходить в огород и вообще ничего не будет запрещать. Ушастик запрыгнул на пригорок и огляделся по сторонам. Внизу в небольшом болотце весело плескались лягушата вместе со своей мамой-лягушкой. — Эй, малыш, иди к нам! — помахала она ему зеленой перепончатой лапой. — Иди к нам! — хором заквакали лягушата. Зайчонок обрадовался, кубарем скатился с пригорка и плюхнулся в лужу, обрызгав всех с ног до головы. Но никто не стал его ругать, все только засмеялись и принялись кидаться друг в друга грязью. «Ну, сейчас им влетит!» — подумал ушастик. «Ах, вы так!» «Ну, держитесь!» — проквакала мама лягушка и, плюхнувшись в самую середину болота, начала брызгаться, кидаться и квакать громче всех. Ее соседи-кулики только покачали головами и поспешили разлететься в разные стороны. Зайчонку стало очень весело. Он целый день катался с лягушатами и их мамой с горки в болото, прыгал, кто выше, и квакал во все горло. Ему так понравилось, что он спросил лягушку, «А можно ты будешь моей мамой?» «Конечно!» — беззаботно проквакала она. «Ты мне тоже сразу понравился!» «Ура!» — закричали лягушата. — Да здравствует Заюшонок! Наступил вечер. Теплое солнышко скрылось, и Зайчонок почувствовал, что очень проголодался и промок до кончиков ушей. — Мама лягушка! — сказал он. «Пожалуйста, вымой меня и вытри теплым полотенцем. А еще, еще я хочу горячего чая и пирожок с капустой». «Мне некогда», — отмахнулась от него лягушка. «Я попрыгала к подружкам. Нам обязательно надо поквакать по душам». «А как же я?» — растерялся Ушастик. Но лягушка уже скрылась и из виду, а лягушата опять начали смеяться и бросать в зайчонка грязью. От обиды ушастик расплакался и пошел прочь от болота. Выбравшись на сухое место, зайчонок сел под кустом и заплакал еще громче. Услышав его, из норы вышла серая полевая мышь. — Что ты, мой маленький, что случилось у моего ушастенького? — заохала она. — Я, я, то да ты совсем промок, и весь испачкался, небось, проголодался, бедненький. Зайчонок только всхлипывал и кивал ей головой. — Ну, пойдем домой, пойдем ко мне в норку. «Я тебя искупаю, накормлю, уложу в теплую постельку». Зайчонок обрадовался и пошел следом за полевой мышью. «Вот это настоящая мама!» — думал он, уплетая сладкие ржаные лепешки и запивая их теплым молоком. Мышь уложила его в мягкую постельку рядом со своими мышатами, заботливо укутала его пуховым одеялом и запела колыбельную. Никогда еще мышонок не спал так долго и сладко, как в эту ночь, и утром никто его не разбудил. Когда он проснулся, мышь тут же усадила его за стол, налила полную кружку молока и достала из печи пирожки с капустой, малиной, земляникой и яблоками. Маленькие пухленькие мышата тихо сидели за столом и с удовольствием ели свой третий завтрак. Никто из них не баловался и не шумел. Мама-мыш хлопотала по хозяйству и время от времени с умилением гладила Всех своих малышей по голове приговаривая. «Ах, вы мои умницы! Ах, вы мои хорошие! Ах, вы мои лапочки! И ты, мой ушастенький, кушай, кушай больше, расти быстрее!» «Мама-мышь!» Ушастик уже объелся пирожками, и ему очень захотелось порезвиться на травке. «Можно мы пойдем погуляем?» «Что ты? Что ты?» — испугалась полевая мышь, а мышата дружно спрятались под лавку. «Вам туда нельзя, вы еще совсем маленькие. Вот вырастите, станете большими, тогда и нагуляетесь. А сейчас кушай, мой маленький, кушай, мой ушастенький». «Да не хочу я больше кушать, я гулять хочу», — возмутился ушастик. И никакой я не маленький, да я больше тебя. А вырастешь — станешь еще больше. Хочешь, я расскажу тебе сказочку про кота?» Но зайчонок не захотел слушать. Он просто встал из-за стола, вылез из норы и пошел прочь. Не успел зайчонок перебраться через овраг, как увидел под высоким деревом огненно-рыжую лису с огромным пышным хвостом. Она показалась ему такой красивой, что он сразу же подумал, «Вот бы мне такую красивую маму! Мне бы тогда все в лесу обзавидовались!» Лиса тоже заметила ушастика и закричала, «А ну!» «Иди сюда! Иди! Кому сказала?» Окрик был таким грозным, что зайчонок испугался, прижал ушки и медленно подошел к лисе. «Ну, чего встал? Заняться нечем? Я тебе дело найду!» Дрожащий ушастик без разговоров взял метлу из ореховых прутьев и принялся вместе с двумя лисятами наводить порядок в лисьи норе. «Когда вернусь?» — сердито заявила лиса. «Чтобы нора была вычищена, посуда вымота, цветы политы, белье постирано, обед приготовлен». «Да, мама!» — хором ответили лисята. «А ты чего? Не понял, что ли?» — рассердилась она на зайчонка. «Да, мама!» пролепетал ушастик и принялся с еще большим усердием махать метлой. Когда лиса ушла, он спросил у лисят, — А у вас что, мама всегда такая сердитая? — Зато она самая красивая в лесу, — хором ответили лисята, — и лучше ей не перечить. — Да ну у вас, не нужна мне такая мама! Зайчонок поставил метлу в угол и, пока лиса не вернулась, бросился бежать со всех ног. Долго зайчонок бежал по тропинке, не оглядываясь, а когда остановился, понял, что заблудился и оказался в глухой чаще. У шастику стало очень страшно. Он сел на пенек и заплакал. Вдруг его кто-то окликнул Светки. Ку-ку, привет, малыш! А ты кто? Спросил зайчонок, глядя на странную птицу. Я кукушка, ку-ку, ку-ку, ответила она. А ты не могла бы стать моей мамой и взять меня к себе домой? Почему бы и нет? Иди за мной. Ласково сказала она и стала не спеша перелетать с одной елки на другую. Когда уже совсем стемнело, они вышли к избушке, сложенной из огромных бревен. Вот мы и пришли, малыш. Заходи, располагайся, — сказала кукушка. — А я тут слетаю, принесу тебе на ужин спелой морковки. «А можно я с тобой?» у шастику было страшно оставаться одному в большом незнакомом доме. «Не бойся, я быстро туда и обратно. ку Кукушка ку вспорхнула и скрылась за деревьями. А зайчонок вошел в дом. «Как странно!» — подумал он такая маленькая птичка а живет в таком огромном доме наверное у нее очень много детей но в доме никого не оказалось у шастик обошел все комнаты нашел кроватку забрался под одеяло и уснул вдруг зайчонок почувствовал что кто то стащил с него одеяло и поднял за уши. Открыв глаза, он увидел огромную, сердитую медведицу с медвежонком. — А где моя мама, кукушка? — спросил ушастик упавшим голосом. — Нет здесь никакой мамы, а ты убирайся отсюда! — заревела медведица и потащила его к двери. «Пожалуйста!» — взмолился зайчонок. «Там так темно и страшно! Я остался один, я потерялся, и у меня совсем нет мамы! Пожалуйста, оставьте меня у себя, будьте моей мамой!» «Ладно, оставайся!» — проворчала медведица. «Но тогда перебери малину, а мы с мешуткой пока поспим!» Всю ночь ушастик перебирал ягоды в огромной корзине и совсем устал. Но только он собрался прилечь, как медведица проснулась и заревела: Эй, ты, бездельник, принеси воды, да поторопливайся! Зайчонок взял огромное ведро и поплелся к колодцу. Когда он вернулся, Медведица уже накрывала на стол, а Мишутка все еще сладко спал в своей кроватке. За завтраком Медведица положила себе и Мишутке по полной тарелке каши с медом и малиновым вареньем, а у шастику дала облизать котелок. — Как же так, мама-медведица? Заплакала от обида зайчонок. «Я всю ночь не спал, я перебрал всю малину, я сходил за водой, а Мишутка ничего не делал. И ему кашу с медом и вареньем, а мне остатки так нечестно!» «Остатки сладкие!» — зевнула медведица. «Почему же нечестно?» «Мишутка мой родной сын, а ты приблудыш!» Будь доволен тем, что дали. А после завтрака мы с Мишуткой пойдем в гости. А ты дров из избу подмети, крупу перебери. Приду, проверю. Медведица с Мишуткой ушли, а зайчонок снова бросился бежать, куда глаза глядят. Бежал у ушастик, бежал и, наконец, выбежал на опушку. — Куда же я теперь пойду? — вздохнул зайчонок. — Никому я не нужен. Никто меня не любит, никто меня не пожалеет. Зайчонок и не заметил, как пришел прямо к своему родному дому. Он тихонько подошел к окошку, заглянул внутрь, и увидел, что за столом сидит зайчиха и плачет. Пропал мой единственный сыночек, пропал мой ушастик. Съел его, наверное, серый волк, а мой ушастик был такой добрый, такой послушный. Нет больше моего зайки. «Мама, я здесь, я живой!» Зайчонок бросился маме на шею, обнял ее и заплакал. «Я тебя очень-очень-очень люблю! Ты самая лучшая мама на свете!» Вот такую сказку прочитала тебе Собушка-Сонюшка.